Зная о возникавшей при этом опасности, Франклин хорошо изолировал себя и не пострадал во время опыта, как это случилось с профессором Георгом Рихманом из Санкт-Петербурга на следующий год. В 1754 году Франклин придумал первый в мире громоотвод, принцип которого до сих пор используется в разных странах он предложил для защиты зданий от грозы устанавливать на самом высоком месте крыши железный пруд, позолоченный, чтобы не ржавел. Введя его вниз вдоль всего здания, конец необходимо заземлять, закапывать в землю. В 1818 году под влиянием опытов со статическим электричеством, проводимых учеными всех стран, Мэри Шелли написала книгу под названием Франкенштейн или современный Прометей, в которой студент-медик использовал электричество, чтобы оживить мертвое тело. Популярность книги, последовавшая после издания, доказала, что этому неизвестному в то время физическому явлению приписывали магические чудодейственные свойства, способные воскрешать мертвых. Однако до конца XVIII века Исследователи работали только со статическим электричеством. Только в 1799 году итальянский физик Алессандро Вольта открыл возможность получения электричества с помощью двух различных металлов, таких как медь и цинк, основы любой батарейки. Вольта написала о своем изобретении президенту английского королевского общества, и новость быстро распространилась в научном мире. С этого момента ученые поняли, что человек в состоянии производить электрический ток, когда захочет, вне зависимости от погоды и капризного поведения статического электричества. Английский ученый Гемфри Дэви построил свою собственную батарею, которую позднее усовершенствовал, проводя исследования в электрохимическом направлении, выделив электролизом калий и натрий из едких щелочей. 4 сентября 1821 года Майкл Фарадей впервые обнаружил вращение магнита вокруг проводника с током и вращение проводника с током вокруг магнита, а фактически создал первую модель электродвигателя. Его идеи воспользовался Уильям Стерджин для последующего применения ее в телеграфе, в часах и к концу столетия в лампах и моторах а начиналось все с простых предметов ежедневного обихода. Для женщин всех возрастов и социальных принадлежностей рекомендуется электрический корсет, необходимый для приобретения стройной фигуры и прекрасного здоровья. В наших корсетах самые угловатые фигуры становятся грациозными и элегантными, а внутренние органы мгновенно укрепляются. Грудь добавляется в своем здоровом развитии, Вы чувствуете необыкновенную бодрость во всем теле. Электрический корсет был типичным для викторианского периода сомнительным приспособлением, на котором наживались многие ловкачи. Они пользовались безоговорочной верой населения в магическую, исцеляющую силу нового явления – электричества. Инженер Джеймс Уиншерст был одним из многих, кто, несмотря на полученный электрический ток, продолжал интересоваться статическим электричеством. За 80-е годы XIX века он создал более 90 различных механизмов, способных его получать. Самым известным из них является электрофорная машина, до сих пор демонстрируемая на уроках физики в каждой школе. В 1871 году немецкий ученый Стейнер использовал слабый электрический ток в медицине, при запуске остановившегося сердца пациента. Полученный положительный эффект так окрылил ученых, что внушил им фальшивую мысль, что человек может достигнуть практически любых результатов. Идеи, как побороть стихию, повернуть русло рек и даже контролировать природу, постоянно витали в воздухе и в 20 веке. Развитие науки Однако не только электричеством интересовались ученые в это время. Наблюдался расцвет науки во всех областях. В Дорсете, части страны очень богатой окаменелостями, были обнаружены останки ихтиозавра и птеродактиля.